Наталья Ром. Скрытое управление человеком. НЛП в действии. Первое. Введение. Или подстройка и ведение. Второе. Скрытые команды. Или вы могли бы выслушать меня внимательно. Третье. Позитивные вопросы. Или вам нравится, когда вас слушают. Или, когда вы услышите это, люди будут исполнять ваши желания. Пятое. Стратегия ограниченного выбора. Или, вы хотите конфеты в шоколадной или в белой глазури. Шестое. Трюизмы. Или, все могут говорить красиво. Седьмое. Использование «и» причинно-следственные связывания. или. Чем больше вы смеетесь, тем более позитивно вы смотрите на мир. Восьмое. Эффективные комментарии и работа с возражениями. Или. Хорошо, что вы обратили на это внимание. Девятое. Рефрейминг и переформирование. Или. Это может случиться с каждым. Десятое. Трехшаговый метод АРУ. Или. Как вы пришли к такому ошибочному мнению? 11 предоставление всех выборов или все зависит от того как сказать то что должно быть сказано 12 послесловие или принцип домино